Голова 25. Величественные звуки музыки. Будда уже путешествовал по дороге из Варанаси в Раджагриху. Он шел медленно, наслаждаясь окружающими лесами и рисовыми полями. К полудню он остановился, чтобы попросить подаяние в маленькой деревушке, лежащей на пути. Потом он вошел в лес, чтобы спокойно поесть и совершить медитацию, Он медитировал, сидя под тенистыми деревьями и наслаждался одиночеством. Через несколько часов неподалеку появилась группа хорошо одетых молодых людей, явно чем-то взволнованных. Некоторые из них держали в руках музыкальные инструменты. Молодой человек, шествующий во главе процессии, поклонился Будде и спросил. «Монах, не видели ли вы здесь девушку?» Будда ответил. «А почему вы хотите ее найти?» Молодой человек поведал их историю. Они были жителями города Варанаси и пришли в лес, чтобы приятно провести время. Они взяли с собой музыкальные инструменты и молодую девушку для развлечений. Закончив петь и танцевать и пировать, они легли вздремнуть под деревьями, но, проснувшись, они обнаружили, что девушка похитила их драгоценности и исчезла. Они бросились ее искать. Будда... Спокойно взглянул на молодых людей и спросил. Скажите мне, друзья, что лучше, найти девушку или найти самих себя? Молодые люди были поражены. Внезапное появление Будды и его необычный вопрос заставили задуматься. Юноша, шедший во главе, спросил. Уважаемый учитель, может быть мы попробуем сначала найти самих себя? Будда произнес. Жизнь? может быть обнаружено только в настоящий момент. Но наш разум редко пребывает в настоящем. Вместо этого мы охотимся за прошлым и будущим. Мы думаем, что являемся сами собой, но практически никогда не чувствуем себя. Наш разум слишком занят вчерашними воспоминаниями или завтрашними мечтами. Единственная возможность прикоснуться к жизни — возвратиться к настоящему моменту. Если вы осознаете... как вернуться к настоящему, наступает пробуждение. И в этот момент вы находитесь, находите свою истинную сущность. Посмотрите на эти нежные листья, ласкаемые солнцем. Смотрели ли вы когда-нибудь на зелень листвы безоблачным и пробужденным сердцем? Тень, падающая на них, является одной одним из чудес этой жизни. Если вы никогда не смотрели по-настоящему на них, сделайте это сейчас. Молодые люди слушали в молчании. Следуя за указывающим пальцем Будды, их глаза обратились к зеленым листьям, чуть колеблемым полуденным ветерком. В следующее мгновение Будда повернулся к юноше, присевшему справа от него, и спросил. «Я вижу, у тебя есть флейта. Сыграй, пожалуйста, что-нибудь для нас». Молодой человек сначала смутился, но потом поднес флейту к губам и начал играть. Все внимательно слушали. Звуки флейты были похожи на жалобный плач разочарованной любви. Будда внимательно смотрел на юношу, играющего на флейте. Он завершил свои песни, словно дымка печали окутала полуденный лес. Никто не нарушал молчание, и внезапно молодой человек протянул флейту Будде и попросил. «Уважаемый монах, теперь вы сыграйте, пожалуйста, для нас». Будда улыбнулся. А несколько молодых людей разразились смехом. считая своего друга настоящим глупцом. «Разве монахи играют на флейте?» Но, к их удивлению, Будда взял в руки флейту. Все собравшиеся обратили взоры к Будде, не скрывая любопытства. Будда несколько раз глубоко вздохнул и поднес флейту к губам. Образ молодого человека, играющего на флейте много лет назад в королевском саду в Капеловастху, возник в сознании Будды. То была ночь полнолуния, Он видел Махапраджапати, она тихо слушала, сидя на каменной скамье. Там была еще Дхара, зажигавшая благовоние из ароматного сандалового дерева. Будда начал играть на флейте. Возникший звук был тонок, как легкий дымок, поднимающийся над крышами капеловастху в час ужина. Постепенно этот звук сгустился в пространстве, подобно собирающимся облакам, образующим тысячелепестковый лотос. каждый лепесток которого переливался другим цветом. Казалось, что один фаекист превратился в тысячу музыкантов, и все чудеса вселенной преобразились в звуки. Звуки тысяч цветов и форм, звуки легкие, как ветерок, и быстрые, как капли дождя, ясные, как пролетающие в небе журавли, нежные, как колыбельная песня, сверкающие, как бриллианты, и возвышенные, как улыбка того, кто преодолел все мысли о приобретениях и потерях. Лесные птицы прекратили петь, чтобы послушать эту возвышенную музыку, и даже ветер перестал шелестеть листьями. Лес был погружен в атмосферу всеобщего мира безмятежности и чуда. Молодые люди, сидевшие рядом с Буддой, почувствовали, как что-то омывает и обновляет их. Их взгляды, подобно взглядам, детей заново открывали чудеса окружающего мира, Деревья, Будду, флейту, музыку — чудеса, существовавшие непосредственно в настоящий момент. Даже когда Будда отложил флейту, они все еще слушали звуки музыки. Никто из них больше не думал о девушке или пропавших драгоценностях. Долго все пребывали в молчании. Потом молодой человек, которому принадлежала флейта, спросил Будду. «Мастер, вы так замечательно играли». Я никогда не слышал того, кто мог бы играть так хорошо. Кого вы обучаете? Не примете ли вы меня в ученики, чтобы я мог научиться у вас игре на флейте? Будда улыбнулся и ответил. Я научился играть на флейте, когда был еще мальчиком. И не играл почти 7 лет. Но, кажется, теперь она звучит лучше, чем раньше. Как же это может быть мастер? Как же вы смогли сыграть лучше, если вы не упражнялись 7 лет? Игра на флейте зависит не только от упражнений. Я теперь играю лучше, чем раньше, потому что нашел свою истинную сущность. Нельзя достичь значительных вершин в искусстве, если сначала вы не обнаружите непреизойденную красоту в вашем собственном сердце. Если вы действительно хотите хорошо играть на флейте, Вы должны сначала найти свою истинную сущность на пути пробуждения. И Будда рассказал о пути пробуждения, о четырех благородных истинах и благородном восьмеричном пути. Молодые люди внимательно слушали, и когда Будда закончил свою речь, все они преклонили колени и попросили принять их в ученики. Будда посвятил их. Он рассказал им, как пройти в Осипотану и представился Бхикшу Кандани. который будет руководителем в практике пути. Будда сказал, что вскоре увидит их снова. ту ночью Будда спал один в лесу. На следующее утро он переправился через Ганг и пошел на восток. Он хотел навестить детей у Рувеллы перед тем, как направиться в Рджагриху, королю Бембесаре.